Глава третья. «Мерседес». Что вы думаете, Роберто? Я ожидал самого разного, но Гарсия смог удивить даже меня самого. Орден кающихся уже давно рвался к власти. В какой-то момент они смогли зацепить и Гарсию. К счастью и для него самого, парень смог выбраться от них живым. Я бы ему не поверил, если бы он честно не признался, что был на острове, где произошли все основные события. На нем все погибли. Насколько мне известно, борьба шла за какие-то очень ценные артефакты. Там даже засветились святые воины Папы Римского. Когда никто оттуда не вернулся, остров был оцеплен, и на него высадились королевские войска Испании и представители всех орденов. Да? А как они смогли договориться между собой? Их заставили. Никому не нужны проблемы, благодаря которым будут уничтожены целые королевства. Туда были допущены даже турки после их угроз начать войну. И каков итог? Не знаю. Судя по всему, ритуал черной магии не удался. Или наоборот, все совершавшие обряд были уничтожены. Множество людей зашли в катакомбы. Но оттуда никто не вернулся. Внутри были одни трупы а все, что там было обнаружено, все уничтожено. Но это скорее догадки, сеньор-герцог. Никто ничего не говорит напрямую. Лишь только по постным физиономиям многих там присутствовавших можно понять, что они нашли в катакомбах то, что искали, но это потеряло свою силу или было разрушено. Да, я тоже слышал нечто подобное. Не счесть разочарования власть придержащих. Сейчас, когда все авантюры превратились в ничто, многие заговорили. Раньше молчали. Что вы скажете о Сардинии? Вся школа об этом знает, но без подробностей. Буквально вчера там закончилось расследование о местном чернокнижнике. Чернокнижника там не поймали, его убили. И это сделала не святая инквизиция. Там очень запутанная история. Кто-то кого-то убил а убитый в итоге оказался магом, владеющим довольно редким разделом черной магии. Кто его убил, неясно, Но, несомненно, там было одно сходство. Некоторые трупы были лишены крови, будто обезвожены. Такие же трупы были обнаружены в катакомбах. Странно. С этим разбираются инквизиторы из Мадрида. Остается только дождаться результатов их расследования. Одно могу сказать. Убитый маг оказался чересчур гнусной тварью, и неизвестный маг поступил более чем правильно. Кстати, оказалось, что чернокнижник был подручным у синдика. Это подтвердил после допроса и исполняющий его должность начальник таможенной службы порта. Он уверяет, что не знал ничего о деятельности мага и даже не бывал у него дома или в той пещере, где у него находилась целая лаборатория. Магика, что убил чернокнижника, он не знает, но описал его достаточно подробно. Это некий Идальго по фамилии Гарсия и Мартинера. Имени его он не запомнил, а, скорее всего, и не интересовался им. Да и фамилию, очевидно, переврал. О нем он упомянул, что Идальго появился у них в порту совершенно случайно, приплыв с одним из кораблей. Никто и не знал о том, что он является сильным магом. Дальше он оказался чем-то неугоден Пенюсу. Это тот самый чернокнижник. Может, из-за денег или еще чего. А скорее всего, чернокнижник захотел получить в свою коллекцию очередной экземпляр для опытов. Все же не каждый день попадаются незнатные и никому не интересные дворяне. «Роберто, а что именно собирал чернокнижник? Тела?» «В некотором роде, сеньор Герцог». Чернокнижник собирал человеческие головы, этокий охотник за головами. Собирал и проделывал над ними опыты. Захотел получить очередную, но не получил и сложил свою. Не все слова, что сказал таможенник, являются правдой. Но то, что он действительно не бывал ни в доме, ни в лаборатории чернокнижника, это факт. Он рассказал, что неизвестный маг, на которого Оппениус устроил настоящую охоту, оказался редкого магического таланта человек. Его слова подтвердили и многие из прислуги, стражники, которые тоже пострадали, защищая Синдика. Он бил всех разнообразной магией. Есть догадки, что некоторые заклинания, что использовал маг, уже давным-давно утеряны. По этим описаниям он немного похож даже на Гарсию. И фамилия совпадает. Но сколько в Испании этих самых Гарсия? И это последнее, во что я поверю. Где слабенький мак Эрнандо Гарсия, и где этот чернокнижник? Даже пресловутому отцу Адану потребовалось бы много сил, чтобы убить этого отступника. И, скорее всего, магию крови, если это была она, использовал чернокнижник. А Синдик пользовался амулетами, что сделал ему Опиниус. Инквизиция ищет связь между Опенюсом и островом с катакомбами, но пока безрезультатно. Там вообще трудно что понять. Но чернокнижника убили обычной магией, даже сказать не ей, а кинжалом. Что за ирония судьбы? А вот сам Опенюс не стеснялся воевать, в том числе и магией крови. «Или что это было?» «Понятно. То есть совсем непонятно. Перейдем к нашему Идальго. Что вы думаете о просьбе юноши?» Сеньор Герцог, у церкви мало такого плана юношей, чтобы ими разбрасываться. Редко встретишь человека, что готов поступиться собственным счастьем ради какой-то благой цели. Я передам его просьбу руководству. А там, как святая Мария направит» но надеюсь, что его выслушают и помогут. Да, тогда я постараюсь сделать для юноши то, что смогу. И если у него в действительности есть деньги, то графский титул не такое уж большое недоразумение для него. Да, юноше действительно повезло. Или он очень удачлив. А то и умен. В любом случае, пусть поживет пока здесь, а там будет ясна его судьба. Вернувшись в гостевую комнату, я подошел к окну и открыл его. Слегка прохладный ветер ворвался в комнату, завертев жухлыми листьями, подхваченными в парке. Вздохнув, я закрыл окно. Во дворе стали появляться студенты разных факультетов. Не желая случайно увидеть кого-то из знакомых лиц, а особенно Мерседес, я отошел от окна и принялся чистить свои пистоли и перебирать золотые и серебряные монеты. Завтра мне предстояло купить особняк в Толедо и нанять себе прислугу, а также присмотреть и слугу по возможности. Провозившись с делами до вечера, скинул одежду и лег спать. Утро наступило. С первыми лучами солнца, быстро собравшись, прицепив шпагу и пистоле, я дождался начала занятий и вышел из здания. Путь мой лежал сначала в конюшню, а оттуда уже из-за ворота. Хлопнула калитка, звонко пропела в ответ серебро в кошеле. Я сел в седло, лошадь резво заржала, и я поскакал искать новый дом. Мерседес уныло пялилась в окно, слушая беспрерывно болтающую Элеонору. Рассказывала собеседница о всяком. Своей сестре, какая она молодец и учится хорошо, не так, как она. И вот на каникулы приезжала, но снова уехала в Северную Германию. А жаль. Такое случалось с Дотараль весьма редко, но все же случалось. И тогда Мерседес было невыносимо слушать ее болтовню по часу или даже больше. Вот и теперь она смотрела в окно устав от обычно холодной и равнодушной, но сейчас чересчур болтливой подруги. Внезапно ее внимание привлек всадник, что вывел лошадь с конюшни, а потом как-то неуклюже влез на нее. Так обычно заскакивают на коня моряки. Человек чем-то напоминал ей одного бывшего знакомого. Очень сильно напоминал. Сходная фигура, похожая манера держаться в седле, точнее, полное неумение в нем держаться, и прочие еле уловимые признаки подсказывали, что этот всадник ей знаком. Лица его она не смогла рассмотреть. Ей видна была только спина, да покрытая позолотой шпага, которую бы Эрнанда ни за что не нацепил на себя. Она даже попыталась вскочить и выбежать, но была тут же одернута целительницей. «Синьорита, вы, кажется, забылись?» «Вы куда собрались? У нас идут занятия». «Вам плохо?» «Нет, мне неплохо. То есть, да, плохо. Я могу выйти ненадолго?» Целительница окинула взглядом гибкую фигурку девушки. «Я не вижу, что вам плохо, синьорита. Но если вам так необходимо, прошу вас выйти, но ненадолго. Сегодня много материала, а вас еще хотел видеть декан после занятий». «Да-да, конечно». «Мерседес» выбежала из аудитории, провожаемая недоуменным взглядом как подруги, так и других студиозов. Она, только прикрыв дверь, тут же бросилась на выход из здания, но не преуспела в этом. Выбежав во двор, она лишь увидела закрытые ворота и калитку. Но не отчаялась, а бросилась за ворота. Здесь ее остановил привратник по имени Диего. Синерита. — А куда вы собрались? Сейчас же идут занятия. — Мне надо срочно выйти в город. Я хочу узнать, кем был тот всадник, что только что выехал за ворота. Или скажите об этом вы. — Синьерита, я не обязан вам отчитываться. А уж тем более докладывать, кто приехал и уехал. Это ваше дело. Если вы захотите, то и сами узнаете. — Так он еще вернется? — Не знаю. Но не исключено. Ведь у него остались тут вещи. Так что удачи вам в ваших поисках, сеньорита. А сейчас я прошу вас вернуться в класс. Мерседес развернулась и отправилась обратно в учебный корпус. Зайдя в учебную аудиторию, она снова уселась на свое место и на все вопросы Элеоноры отмалчивалась или говорила, что ей померещилось, а сама сидела словно на иголках, ожидая вечера. Искать продаваемый дом самому было трудно, так как я просто не знал, у кого спрашивать об этом. И конь меня повез снова в местный банк. Там меня встретили и сразу провели к Мартину Альянга. — Здравствуйте, Виконт. — Вы снова пришли к нам. — Дайте я догадаюсь, с чем. — Вы решились купить себе здесь дом? — Да, вы правы. Немного стушевался я. — Мне нужен небольшой особняк. Желательно недалеко от центра или в благополучном и чистом районе Толеда. «О, вы правильно сделали, что снова обратились ко мне. Я, признаться надеялся на это и заранее опросил всех своих знакомых. На выбор мне обещали показать два или три дома. А вы уже осмотрите их и решите, какой вам понравится больше». «Прекрасно. Тогда скажите их примерную стоимость». «Отдельный дом будет стоить очень долго. Но если вы все же не решаетесь потратить много денег, то я вам смогу предложить особняк совсем рядом с Толедо. Там уютно, и воздух весьма хорош. Вы даже сможете основать там свое поместье, если скупите вокруг него все земли. Это не далее, чем в пяти морских миль от Толеда. И здесь выбор может быть гораздо богаче, чем в городе. И дешевле». Вы за эту же сумму сможете купить помимо дома еще и большую территорию. Я понял. Так сколько? Думаю, что 50-70 тысяч иалов будет более чем достаточно. Угу, хорошо. Вы можете поехаться по окрестностям и примерно прикинуть, в какой стороне вам будет приятно жить. На севере от Толеда или на юге, а может на западе или востоке. «Все зависит от стоимости». «Ясно. Тогда я заеду к вам завтра». «Будем ждать и готовиться, сеньор Виконт». И ростовщик приятно улыбнулся. Выйдя из его лавки, я действительно выехал из города и осмотрел окрестности Толедо, пока не определился, где хочу купить особняк. Искал место, чтобы рядом была деревня и обработанные поля». Было бы хорошо присовокупить их купленному дому. Уже ближе к вечеру, заехав в таверну и плотно поужинав, я отправился ночевать в академию, уставший и полностью довольный. Заехав в академию, сразу же спешился и, взяв коня под узцы, повел его в конюшню, не обращая внимания на его недовольное всхрапывание». Заведя его туда и оставив стойли с торбой овса, собирался уже выйти, когда недалеко от конюшни заметил чью-то по виду женскую одинокую фигуру, а чуть дальше — еще целую группу студиозов. Даже в сумерках, уже опустившихся на землю, я увидел, как глаза сверкают живым зеленым огнем. «Мерседес», — мелькнула в голове догадка, — «вот же ять! И что делать? Девушка молчала, как и я, крутя на пальце кольцо и стараясь просчитать ее ходы и успешно от нее смыться. Встречи с ней не предполагалось и не планировалось. Но отступать было бы стыдно и неправильно. И я просто ждал от нее слов или поступков. Следующим часом были занятия по боевой магии. «Мерседес» первой вызвалась на магический спарринг. Специально созданное помещение для подобного рода занятий было оборудовано магическими поглотителями, которые не допускали гибели сражающихся. Здесь «Мерседес» и выложилась на полную. Один за другим сменялись ее партнеры, а она продолжала воевать с каждым, пока полностью не выдохлась. Вспоминая ненавистное ей лицо, Она разила всех безжалостно, а те старались дать отпор. Очередным противником оказался Альфонсо Родригес. Чем-то он напоминал девушке Эрнандо, только собрал в себе самые худшие черты Гарсии. «На тебе! На!» — изощрялась Мерседес. А Альфонсо сначала лишь улыбался, однако с первым чувствительным ударом быстро стер улыбку со своего лица И стал изощряться не меньше, чем до Сильва. Они стали обмениваться подлыми и изощренными ударами временами пробивая магическую защиту. Затем оба выдохлись. Их спарринг прекратил преподаватель, поняв, что ничем хорошим это не закончится. Что с тобой, подруга? Удивленно спросила у нее детараль после этого поединка. Я его видела. Кого? «Этого паршивца?» «Какого паршивца?» Еще более недоуменно переспросила Элеонора. «Ты разве не с Альфонсо дралась?» «Этого подлого гачупина, предателя, никчемного мага, безумного искателя приключений, гада морского, козла обыкновенного и просто скотины! Скотины, скотины, скотины!», скотины. А, -а, а Протянула понятливо Элеонора. «Это ты Эрнандо Гарсию имеешь в виду?» «А где ты его видела?» Ты же из Академии не ногой. Здесь, в Академии, утром. Ты уверена? Да, я увидела в окно, как он проезжал на коне. А это точно был он? Может быть, ты ошиблась. И это вовсе не он. Да, лица я его не видела, признала Мерседес. Но его дурацкую манеру держаться в седле ни с кем не перепутать. Сразу видно, какой он дворянин. С детства только попал палубе корабля и расхаживал а коня в жизни не видел. Ты ошибаешься, подруга. Не мог он сюда приехать. Он, по слухам, уехал в Валенсию и там нанялся шкипером на какое-то судно. Вот уж с этим у него никогда никаких проблем не было. Ты ошиблась. Он уплыл. И, видимо, с концами. Отдал их воду. Некрасиво пошутила она. Посмотрим. Он, скорее всего, приедет к вечеру. Я его под караулю и рассмотрю. Элеонора громко рассмеялась. Ну ты даешь, Мерси. Зачем это тебе надо? Если он приехал, то его можно встретить и днем. А так, ты что, всерьез хочешь следить за этим неизвестным юношей? Фу, это же неприлично. Нет, он может сбежать, я знаю его. Он всегда бежит от меня и от трудностей, прикрываясь своей борьбой с пиратами. Подумаешь, мстительный какой. Надо о женщинах думать, а не о море или пиратах. Или ему женщины не интересны, А или?» Элеонора не сдержалась и громко расхохоталась в голос. «Ну ты даешь, подруга! С чего ты это взяла?» «Да он иногда так сверлил дырки в наших одеждах, что просто глупо об этом и думать». «Да, я не замечала. Ну, тогда ладно». Угу. «Когда тебе было замечать? Ты всегда вся на эмоциях». Вечером Мерседес дежурила в коридоре у окна, из которого видны были ворота. Наконец, ее усилия были вознаграждены, и она увидела, как привратник впускает знакомого всадника, раскрыв одну из створок огромных ажурных ворот. Пулей она побежала к себе в комнату. «Приехал! Я к конюшне!» — крикнула она Элеоноре. «Подожди! Я возьму еще кого-нибудь с собой и встану поблизости!» «А то мало ли что. Как хочешь!» Бросила в ответ Мерседес и стала лихорадочно одеваться, так как на улице было уже довольно холодно. Временами даже срывался мокрый снег. Выскочив во двор, она сразу побежала в конюшню и заглянула туда. В глубине виднелся хорошо одетый юноша чуть выше среднего роста. Он, цепляясь шпагой, неуклюже ухаживал за конем. Но она по-прежнему не могла увидеть его лица. Он находился далеко, а освещение было весьма скудным. Вешать магический фонарь было бы верхом бестактности. Увидев, что знакомый и незнакомый юноша закончил возиться с конем, она отошла от конюшни, чтобы дождаться его возле входа. Молодой Дальга вышел и недоуменно обернулся на нее. «Он!» и глаза Мерседес сразу же вспыхнулись зеленым огнем. Сейчас она действительно чувствовала себя настоящей ведьмой. Что-то глубинное, исходящее из самой ее природы, поднялось и хлынуло наружу, затопив всю девушку без остатка. Какое-то новое чувство проснулось в ней. Перед ней стоял юноша, ошеломленно смотрящий на нее он тоже узнал ее и растерялся. И эта растерянность только обрадовала Мерседес. Изначально она хотела испепелить Гарсию, потом простить, потом снова испепелить, потом поговорить, а сейчас просто молчала, разглядывая еле уловимое в сгустившихся сумерках лицо, которого давно не видела». На лице Гарсии мелькнуло отлично читаемое ею выражение «Поскорее оказаться от нее подальше». Это скорее насмешило, чем обидело. Гарсия боится. Страшится, что она начнет сейчас скандал или вообще нападет на него. Однако нет, она не такая дура, как он подумал. Не будет никакого скандала. Нечего потешаться всем над нею и ее любимым, пусть и бывшим. Зря она, что ли, его не забывает? Зря ведет себя то, как законченная стерва, то, как недотрога, то, как дикарка и невоспитанная крестьянка. Всех женихов давно отшила, но самой себе тяжело признаться, почему она все это делает. А причина лежит на самой обычной поверхности самого обычного стола. Старого, как этот мир в человеческом понимании. Она давно уже поняла, что ее подруга Элеонора и сама бы не прочь удачно выйти замуж. Но вот подобрать подходящую кандидатуру довольно сложно. Правда, Гарсии ей был всегда неинтересен. Ладно, хватит молчать. Пора сказать, ради чего она сюда пришла, раз она его узнала. Разлепив присохшие друг к другу губы, она сказала... «Неужели я вижу Виконта Эрнандо Гарсию?» Меня передернуло от ее ядовитого тона. Я тоскливо оглянулся. «Нет, бежать или тихо уйти от разъяренной девушки, непонятно из-за чего, не вариант». «Да, это я. Странно, что ты меня узнала, да еще и нашла, Мерседес». «Сама удивляюсь. Сам сделал так, чтобы я узнала». Ты ведь знал, что мне еще учиться здесь целый год. Или скажешь, что заехал сюда чисто случайно и всего на два часа? — По делам, — сухо ответил я, — и я не планировал встречаться с тобой. Ты все ясно сказала в первый раз. Я не брошу море и свою месть, а кроме того, море меня кормит и дает дальше развиваться. Но тебе этого не понять, Мерседес. — Зачем мне понимать? Ты отказался идти к моим родителям. «С тобой все ясно. Или это не так?» «Не совсем». Я старался вылезти из этой ситуации без имиджевых потерь. Я и сам не знал, что со мною происходит. Вроде и хочется, а вроде и колется. Да, можно найти других девушек. Весь свет на Мерседес клином не сошелся. Но... Мерседес ждала. Я молчал, не зная, что сказать. Усмехнувшись, Она прервала молчание. «Завтра у меня занятия заканчиваются сразу после обеда. Найди меня!» И развернувшись, она быстро удалилась, оставив меня стоять злым Аки-собака. Вот как она так делает? Ведь ни с кем у меня такого не было. А это только появилось, и раз, тут же снова поставила в тупик. Ругаясь и чертыхаясь про себя, развернулся, и спокойным шагом удалился в гостевой флигель под взглядами других студиозов. Подсобрались тут словно специально, однако рассмотрев среди них холодное точенное лицо Элеоноры де Тораль, я все понял.